Глава двадцать первая Слава с Леной действительно поработали только неделю, не получив даже зарплату. Сергей, хозяин гостиницы, извинился, что ничем не может помочь. Денег решил не давать, потому что не знает, что будет дальше, на что содержать медперсонал, сколько продлится пандемия, поэтому отказал им в займе денег. Просил понять его тоже, Он получил указание от мэра города в срочном порядке эвакуировать всех пациентов. Людей выселили из гостиниц. Лена и Слава остались на улице без копейки денег. Сочи сразу стал холодным и ветреным, будто наступил конец света. Лена проходила мимо храма Святого равноапостольного князя Владимира. Это красивое здание, украшенное Пышным многоцветием декоративных деталей возвышалась на улице Виноградной. В освещении ночных огней храм казался изящно волшебным, будто золотые слитки были разложены на черном бархате ночного неба. Слава и Елена сидели на порожках этого храма, не знали, что дальше делать. Денег даже на дорогу домой не было. Казалось, жизнь закончилась. Обида на весь мир поселилась в душе. Честно работали по 12 часов с вип-клиентами этого санатория. Хорошо хоть кормили, за что высчитали и зарплаты. Остались должны. А ведь они прилетели сюда на последние деньги в надежде заработать и получить в долг нужную сумму, как договаривались. Но меценат плакался им, будто хотели забрать последнее. Уверял, как только ситуация прояснится, сразу выручит. Когда Лена попросила денег на дорогу, сделал вид, что не услышал. Лена успокаивала Славик, как говорила, что Бог не дает таких испытаний, которые человек не может выдержать. Нужно принимать любую ситуацию с благодарностью. Научимся любить друг друга. Благо, сами будут сыпаться на нас, как манна небесная. Слава кивал головой, вздыхал, знал, что в кармане осталось всего 100 рублей на пачку дешевых сигарет. «Нет, Лена, это конец. Будешь ждать меня из тюрьмы». Лена плакала, теплой рукой сжимала его холодные пальцы, целовала сильные руки лучшего массажиста страны, который не заработал ни копейки. Знала, что мужчины слабые существа, их нужно поддерживать в тяжелых ситуациях, иначе могут умереть от отчаяния. женщины сильнее морально пусть физически слабо хрупкие но внутри забит стержень если прижмут проблемы женщина не будет сдаваться до последней секунды своего существования всегда будет сопротивляться и надеяться слава о чем ты говоришь какая тюрьма даже не думай про это не зови беду к ним подошла сгорбленная старушка Протянула руку. «Подайте, Христа ради, бедной пенсионерки! Не хватило до пенсии!» Слава удивленно посмотрел на старушку, развел руками. «Извините, у самих нет!» — тихо произнес Слава. Старуха вздохнула, направилась к воротам тяжело, передвигая ногами. Медленно продвигалась к выходу. Лена на нее посмотрела, вскочила с порожек, отряхиваясь. «Как нет, Слава, а сто рублей!» вспомнила она. Слава шепнул ей на ухо, что это на сигареты ему. Но Лена не успокаивалась. — Слава, сигареты могут подождать, а вот голод, бабушкин, нет. Отдай, пожалуйста, эти деньги ей. Слава нехотя достал из кармана сто рублей, догнал старушку, протянул деньги. — Возьмите, пожалуйста, в кармане нашел. — Во славу Божию принимаю, — вздохнула старушка. — Дай Бог вам здоровья, добрые люди. Старушка пошла к хлебной лавке, купила булку хлеба, с жадностью запихивала оторванный кусок в рот. Слава с Леной проглотили слюну, сами ничего не ели с утра, но счастливые пошли к морю. Там были лежаки, можно было поспать. Все же не на земле. Когда пришли к берегу, увидели красивую картинку бытия. Луна освещала золотую дорожку в море до самого горизонта. Темная вода плескалась, шелестела, протяжно шуршала набегающей волной. Пенный водоворот слизывал камушки и вновь отходил назад, будто зазывая за собой. Как ни странно, но звук морского прибоя успокаивал, шептал, что все будет хорошо. Лена бросила камешек в воду, как ее учили, чтобы он несколько раз перескочил, прыгая по воде, как зайчик по полю. Мигали впереди огни маяка, слышался вдалеке смех и плач. Не разберешь от шуршания волн. Может, плачут высланные из гостиниц отдыхающие? Слава обнял Лену, вглядываясь вдаль. Голод выворачивал желудок наизнанку. Есть очень хотелось. Слюна, как сода, шипела, увеличивалась в объеме. Невозможно было глотать. «Мы сегодня даже не завтракали». — неожиданно вспомнила Лена. — Интересно, сколько без еды человек сможет прожить? — Ученые доказали, что около двух месяцев. Ну, это если пить воду. А вот от жажды человек протянет не больше недели, — вздохнул Слава. — Ну, мы сегодня только один день не ели. У нас в запасе еще два, — засмеялась Лена. Неожиданно за спиной они услышали голос девушки, которая переспросила... «Вы правда не ели с утра или шутите?» Лена и Славик повернулись, увидели парня и девушку, стоящих в обнимку. Подошли к ним. Завязался разговор, Лена рассказала, что с ними произошло, как не получилось заработать. Девушка обратилась к своему мужу, чтобы он срочно пошел в магазин вместе со Славиком, купили поесть и выпить. алена осталась на берегу вместе с новой знакомой. Они подружились, этот вечер Лена запомнит на всю жизнь. Никогда так не веселились. Импровизированный стол с одноразовой скатертью, раскинутый на гальки, курица-гриль с дымком, помидоры, огурцы и одноразовые тарелки, стаканчики с тостами под шум прибоя. Водка холодной струей обжигала горло. Лена впервые ее пила. Было весело и жарко. Ребята всю ночь проговорили о жизни, о судьбе, о пандемии. Они были ровесниками. Денег тоже не было много, но на обратную дорогу они им дали. Возвращать сказали не нужно. Во славу Божию решили помочь. Вот так последние сто рублей отданные бабушке помогли Лене и Славику улететь в Питер. Благодарите, и оно всегда возвратится к вам старицей. В Питере Слава решил найти Костю. У него остались к нему вопросы. Время поджимало. Нужно было срочно найти деньги. Надежда была только на него.